Лиза подошла к нему, придерживая полы незастегнутой шубы. Глаза у нее были сухие, а в лице Савельев, к своему удивлению, увидел что-то незнакомое. Ту отчаянную решимость и непреклонность, что заряло лицо очаровательной амазонки из неведомых древних времен. — Аркаша, — сказала она будничным тоном, — дай револьвер. У меня решимости хватит. Нет, сказал он, ежась от смертной тоски. Самому пригодится, нет у меня лишнего. Лизавета Дмитриевна, сказал самолетов с застывшим лицом. Вы уж я вас душевно прошу. Под ногами сейчас не путайтесь. Чует мое сердце. Скоро начнется. Я. «Я понимаю», — сказал Самолетов устало. «Могу вам дать честное купеческое слово, что мы вас не бросим. Тот, кто останется, ну ведь кто-то-то останется напоследок, не правда ли, господа? Будьте благонадежны, Лизавета Дмитриевна. Устроиться, а прежде смерти помирать не надо». Все молчали. Обведя их печальным взглядом, Лиза сказала «Я на вас полагаюсь, господа», и направилась к воску, высоко держа голову. В хвосте обоза картина пока что не менялась, все собрались густой толпой последних возов, и на одном из них помещался Иван Матвеевич, судя по бурной жестикуляции, державший речь. Господа! господа! Профессор фон Вей добежал к ним, неумело, задыхаясь, и выражение его худого морщинистого лица было таким, что поручик хватило яростно на надежда. — Надо же, вот вы где! — сказал Самолетов. — А мы-то смотрим! Профессор, шумно отдуваясь, понизил голос. — Господа, я, кажется, кое-на-что натолкнулся! осорение господа форменное озарение да вы уж полный голос сказал самолетов чужих вроде бы нет сложилась расстановочка «Бирюза!» — выдохнул профессор и что бирюза спросил самолетов выражение лица у него было неописуемое как у стоявшего под виселицей человека которому курьер только что вручил некую официальную бумагу, быть может, и царский указ о помиловании, вот только написана она на каком-то загадочном языке, которым приговоренный не владеет. — Рассуждая, логичный, подробно все анализируя, — сказал профессор фон Вейде, — у вас все золото пропало. Николай Флеконтович, как и у прочих, кроме портсикара, украшенного пирюсой. Точно так же у Елизаветы Дмитриевны сохранились золотые украшения с пирюсою. На наших с вами классах двое пытались поросить Ивана Матвеевича клинками. Осень покип, а Канатадасан остался целеханек. Вряд ли у них в Японии какая-то особенная сталь. Значит, все тело?» Он показал рукой, переводя дыхание. Канатеда Сан, которому переводчик тихонечко толмачил, смотрел с нешуточным любопытством. Длинная рукоять его японской сабли была украшена крупной бирюзой. Профессор продолжал. Если история господина Четыркина, не галлюцинация от спиртного, а реальный факт, все укладывается в ту же концепцию. Кинжал Персидский, коимон тыкал в несваново костя, опять-таки украшен пирусою. не потому ли он не смеет к Лизавете Дмитриевне подойти, не потому ли трепует чтобы с нее были сняты все украшения. Черепаха, а? Он боится пирюсы. — Почему? — ошарашенно спросил самолетов. — Представления не имею, — отрезал профессор. — Но если мы это опущение примем, очень многое получает объяснение. Противно ему пируса. боится он ее. Близко подойти не может или, по крайней мере, вред причинить. Толковая мысль! кивнул самолетов отрешенно. Предположим, так оно и обстоит. Точно! Очень уж здорово все укладывается, вот только эти. Он кивнул в сторону, собравшейся вокруг Ивана Матвеевича толпы. Не боятся! Ни бирюзы, ни булыжника, ни бога, ни черта. На них этакие тонкости не распространяются, а их там с полсотни. Всех не перестреляешь, если пойдет заваруха. Профессор выпрямился с лицом, исполненным твердости. Его голос звучал почти штрикующе. — Ну, а если ему пилюса паса настолько? что его ею и упить можно. — А если не получится? — пожал плечами самолетов. — А выпор у нас, молодой человек, есть? Пальцы чуточку подрагивали от лихорадочного возбуждения. Ругая себя мысленно, поручик, стараясь сделать все быстро и правильно, заталкивала круглые зерна бирюзы в ружейный патрон. Проталкивал их внутрь большим пальцем, Сунул пыш и аккуратно принялся загонять его пробойником. Издалека донесся приближавшийся смутный гомон, Бабахнул далекий выстрел. Ага, началась атака. — Ну, что вы там копаетесь? — Грохнув кулаком в стенку воска, закричал самолетов. — Они двинулись! — Вот, кажется, и все. Загнав оба патрона в стволы испытанной тулки, поручик мельком бросил взгляд на Лизу. Она сидела бледная и спокойная, и на ее лице временами проглядывала то самое чуждое выражение. А если рассудить, и не чужое вовсе? Но не было времени уделять этому внимание